Глава двадцать четвёртая. Агата пришла в себя, чувствуя сухость во рту, головную боль, тошноту и дискомфорт во всём теле. Пол под ней ходил ходуном. Пахло бензином, так что девушка сообразила. Она в машине. Стараясь не привлекать к себе внимания, Агата пошевелилась и тут же услышала рядом стон. «Очнулись, птички!» Молодой мужской голос показался смутно знакомым. В поле зрения отчутился белозубый насмешник впечатляющих габаритов. Пить хотите? Агата медленно кивнула. Меня Игорь зовут. Зря не захотела со мной на балу познакомиться. Сказал Обортин, приподнимая девушку под затылок и поднося к её губам бутылочку с водой. От нескольких глотков замутило ещё сильнее, и Агата прикрыла глаза, позволяя прохладной жидкости стекать на шею. «Что-то ты совсем квелая», — дёрнул плечом парень. Наверное, Кир не рассчитал, сильно приложил. Рядом раздалось пыхтение и яростная возня. Агата медленно повернула голову и чуть не вскрикнула, узнав карамельные кудри Валерии. «Лежи тихо!» С волчицей Игорь обращался явно грубее, однако дал напиться и ей. Потом сел в ногах у девушек и принялся бесцеремонно разглядывать Агату. Укрыться было нечем, Отвернуться тоже не получалось. Обе девушки лежали упакованными в плотно застёгнутые спальники. Сверху плотные мешки были обёрнуты скотчем. Выбраться самостоятельно, наверное, можно было, но не под пристальным взглядом медведя. Куда? Куда вы нас везёте? Валерия хриплым голосом озвучила вопрос, который давно крутился на языке Агаты. Как куда? Болагур насмешливо поднял брови. В Колан, конечно. Зачем? В голосе волчицы слышалось удивление. Замуж? Агата и Валерия аж поперхнулись от такой незамутнённой наглости. У меня есть жених, отрезала волчица, справившись с эмоциями. А я вообще замуж не собираюсь, дёрнула плечом Агата. Ничего. Парень криво улыбнулся. Поживёте в клане, сами запроситесь. Договорить он не успел. Из передней части машины раздался строгий мужской голос, и обортен ушёл туда. На его место пришёл другой. Этот облизал взглядом Валерию и бросил на Агату небрежно-презрительный взгляд. Разговаривать, правда, не стал, просто сверлил тяжёлым взглядом и всё. Потом и этот ушёл. Девушки полежали молча, ожидая, что придёт ещё кто-нибудь. Но машина вдруг сильнее заскокала по ухабам, а потом остановилась. Хлопнули двери. Открылась большая двойная дверь фургона. Прибыли красавицы. Остановка. Возвестил Игорь, вытаскивая агату как пульс с мукой. Девушка сдавленно пискнула, когда твёрдое плечо мужчины упёрлось ей в низ живота. Если вы меня сейчас же не развяжете, спальник придётся стирать. Сумела выдавить она, удерживая организм из последних сил. Сейчас поставлю. Хмыкнул медведь, затаскивая девушку за высоченный забор, больше похожий на старинный чистокол. Внутри обнаружились здоровенные обмшелые дома, заваленные еловыми лапами и молоденькими сосёнками, выдернутыми прямо с корнями. Всё вокруг казалось каким-то древним и сказочным, словно избушка бабы-яги. Однако Игорь стоял рядом и выглядел вполне нормально. Джинсы, футболка, модная стрижка. Что же это за место? Впрочем, смотреться огати не дали. Быстро вытряхнули из спальника и ткнули рукой в деревянную будочку на задворках. Туда, и быстро. Сбежать не получится, всё равно найдём, предупредил мужчина. Девушка добралась до указанного угла, удивилась царящей там чистоте. Потом вспомнила, что оборотник крайне чувствителен к запахам, и не забыла помыть руки странноватым грубым мылом, которое лежало под умывальником рядом с туалетом. Когда она вышла туда, где её поджидал Игорь, увидела недовольную Валерию, идущую с другой стороны. Там, похоже, тоже был уголок уединения. Отлично, девочки, в порядок себя привели, пора знакомиться с хозяевами. Сказал Гнат и хлопнул в ладоши. Откуда-то раздалось недовольное ворчание, и из-за дома вышел крепкий, сердобольный старик и такая же рослая и крепкая женщина. Агата смотрела на них во все глаза. Одежда. Она такую никогда не видела. Толстые, неровные нити, собранные в рыхлое полотно. Мужчина был одет в длинную рубаху почти до колен и пёстрые полосатые штаны. Поверх рубахи была накинута овчинная жилетка, мехом внутрь. расшитая по верху плотным красно-синим узором. На голове шапка. Летом. На женщине тоже была рубаха, но длинная до лодыжек, и клетчатая юбка, нешитая по бокам. Передник, бусы, платок на голове. Хозяева этого отдалённого хутора словно сошли с открытки народы России XIX века. Михаил Потапыч, Марияна Семёновна. Игнат отвёл паре самый настоящий поклон. Здравы будьте. Дозвольте у вас переночевать. Невес домой везём. Старуха пожевала бледные губы, взглянула на Валерию потемневшим звериным взглядом. О волчице не осталось в долгу. Оштерилась, приподняв верхнюю губу. К удивлению Агаты, старуха кивнула одобрительно и перевела свой тяжёлый взгляд на неё. Зубыскали девушка не умела, волчьей сути не имела. Зато могла приструнить любое животное, и перед альфой не сгибалась. Представив себе, что перед ней не рослая женщина, а Егор, Агата выдержала изучающие взгляды и одобрительный кивок. В клетке ночуйте, гости дорогие, низким басом сказал хозяин. Еды и питья пришлю, добавила хозяйка. После чего они ушли в дом, а к девушкам вышли такие же здоровенные, но молодые парни. Хороши у Михея внуки, шепнул Игорь. Жаль внучек нет, прибавил Кирилл. Агата и Валерия стояли молча. Волчица понимала, что дёргаться сейчас бесполезно. Медведи легко поймают её в незнакомом лесу. К тому же её ударили по голове сильнее, чем Агату, и теперь голова пульсировала резкой болью на каждое резкое движение или звук. Агата тоже не дёргалась. А смысл Мужчина сильнее, быстрее, да ещё полузвери. Догонит, если просто убежать. А если не просто? В машине она краем глаза зацепила свою ветеринарную сумку для вызовов. И, кажется, дамская сумка Валерии там тоже была. Волчица хоть и любила покрутить хвостом, однако работу свою знала и любила. Поэтому и таскала в сумке не только расчёску и косметику, но и запас одноразовых шприцов, кое-какие таблетки и лекарства. А это уже был шанс. Надо только поговорить с бывшей соперницей, но не сейчас.